Глава 25 И если приглядеться, то за спиной каждого государя Европы, сколь бы ни был он важен и горделив, сколь бы ни кичился древностью рода и величием онова, виднеется тень в белых или черных одеяниях. Тень сия скромна, как и подобает то божьему человеку, однако давно уж, кроме этой показной скромности и одеяний, Не осталось в ней божественного, ибо представляет она не что иное, как ожившее воплощение земного величия, обретенного Святым Престолом. Географический вестник, заметки путешественника по европейским землям. Алексей Михайлович выглядел много лучше, чем в прошлую нашу встречу. Нельзя сказать, что он прямо весь здоровьем лучился – Скорее уж, сходство с мумией поубавилось. Или просто мумия посвежела, скинула пару тысяч лет печального бытия. «Премного рад видеть вас, молодые люди». Он полулежал в кровати, со всех сторон обложенный подушками, на которые и опирался. «И вам доброго дня!» Я сунул палец под бинты и поскреб. «Можно с Хоть тут, а то преет, все чешется». Николай Степанович, обнаружившийся подле слышнего, обернулся и кивнул. «Снимай. Я думаю, пора заменить на лёгкую повязку. Ну и в целом, ходи гулять сам, только неспешно и недалече». «Спасибо», — сказал я с немалым облегчением. «Не люблю болеть. Там в прошлой жизни я почти и не болел. То ли уродился здоровым, то ли организм понимал, что если свалится, то конец. Вот ты держался, пока мог». Ну и после тоже держался. Отлично. Пока я возился с бинтами, которые намотали на совести, завязали так, что хрен распутаешь, Николай Степанович закончил осмотр. Вы восстанавливаетесь поразительно быстро. Думаю, что еще пару дней я с чистым сердцем позволю вам отбыть домой, если того захотите. Но все же буду настаивать на постоянном наблюдении. Спасибо. Только можно нормальной еды. Хочется? Ещё как. «Каши!» – подумав, разрешил Николай Степанович. «Жидкие супы. Попробуем паштеты, особенно печёночный. Но ничего жирного. Не обманывайтесь, Алексей Михайлович. Голод в вашем состоянии естественен, поскольку тело требует сил, но всё же оно не настолько здорово, чтобы принимать обычную пищу. Ваш кишечник? Давайте в другой раз!» — попросил Алексей Михайлович на нас, покосившись. — Ну да, нам-то про его кишечник знать не стоит. Кишечник — это вообще дело сугубо личное. — Конечно, извините, увлёкся. Попробуем питание частое, а там будет видно. Так, молодые люди вам оба нужны. — Нет, только вон тот симулянт. — Я не симулянт, — возмутился я, пытаюсь свернуть бинт. Здесь не принято разбрасываться материалом. Так что бинты отправят в прачечную, где вымочат, выстирают и вернут в госпиталь. А там уж придет время и пригодятся. Я не нарочно. Тогда вас, молодой человек, прошу на процедуры. Николай Степанович подтолкнул метельку в спину. Грязи ждут. К тому же согласен с многоуважаемой Татьяной Ивановной, что теплая минеральная вода... Договаривал он уже в коридоре. И дверь прикрыл. Я же, оглядевшись, подтянул стул поближе к кровати. Оно и вправду не орать же. а палата преобразилась. Вон на полу ковер появился, еще один на стене подле кровати, чтобы от стены холодом не тянуло. На окне занавесочки, стол с катертью укрыт, на которой, правда, не самовар с фарфором, но стопки каких-то бумаг, папки, короба. «Что ж, теперь я обязан вам жизнью, выходит!» Алексей Михайлович потрогал лицо. Белое, к слову, не совсем такое, как Татьянкины руки, но все одно какой-то неестественной белизны. «Выходит, не стал отнекиваться я. Иные долги нам полезны будут, в смысле Громовым, и союзники нужны. Это не те времена, когда в одиночку что-то навоюешь. Расскажешь?» «А вам еще не доложились?» «Доложились», — Алексей Михайлович усмехнулся. «Вот только понял я не так, чтобы много. карпы сам в некоторой растерянности». «Ага, два раза». «Тогда давайте я с самого начала, ну, чтоб потом не отвлекаться», — поёрзал я. На здешний стол чехол натянули и подушечку положили, расшитую для мягкости. И сидеть куда удобней, чем в том кресле на колёсах». «Рассказываю спокойно. Если не в первый раз, то она как-то даже вполне толково получается. А Слышнев слушает наивнимательнейшим образом. Только щурится, что твой кот...» «Фух, я договариваю. Ну, почти. Спохватываюсь только. Тут это... Ваше выздоровление не всех обрадует». «Твоя правда, Алексей Михайлович задумчив». Оно уже как бы не радует, тут вон одни товарищи справлялись и, возможно, добивать придут, а возможно, что и нет. Про нынешнюю встречу в парке тоже говорить приходится. «Интересно», — выдает Слышнев, — «Савелий, а ты не мог бы выглянуть? Скажи, пусть Карпа кликнут и Михаила Ивановича тоже. Совет держать будем?» «Ха, то!» Выглядываю и передаю просьбу. И странно, но казак, поставленный у дверей палаты, кивает, будто нисколько не неудивлённый, что просьбу эту передаю я. Вот что значит дисциплина. У меня никогда так не получалось. Алексей Михайлович тем временем с кровати слез. Стоит в белой рубахе с белой рожей и сединой в волосах. Покачивается. Чисто привидение. На подвиги тянет уточнил я и подошел, а то еще грохнется ненароком, физию сиятельную повредит, и кого виноватым сделают. Устал я, Савелий, от слабости, терпеть не могу вот так вот. Понимаю, ты не представляешь, какое это счастье, когда твое тело опять тебя слушается. Почему? Очень даже представляю, хотя тело и не совсем чтобы мое, ну уж как есть». «Вы это, не торопитесь, а то у меня ж запасов нет, ну если вдруг сердце прихватит. С сердцем Николя управится, знаешь, не буду врать, что совсем всё изменилось, но целительскую силу я теперь принимаю, худо-бедно принимаю, во всяком случае, силу Николя. Ага, он хороший, это точно, светлый. До кресла дойти поможешь? Может, лучше я кресло сюда подтащу?» Кресло стоит у окна, нормальное такое, мягкое, кожей обтянутая и укрыто. Я ж говорю, от исходной палаты тут мало чего осталось. Нет, я... хочу... И, спеша, чтобы я не передумал, Слышнев сделал шаг, качнулся, устоял, пальцы в плечо моё вцепились, сдавили, но ничего, это мелочи. Карп ругаться будет. Я тоже могу, тебе не почину. Это да. Ещё шаг, и я решаюсь. Почему из вас эту дрянь сразу не вытянули? Если б сразу тогда бы мучить не пришлось кровью. Почему не обратились к охотникам? В том и дело, что обратился. Ещё шаг и выдох. Резкий, свистящий, стиснутые зубы. Лицо ещё больше белеет, хотя, казалось бы, куда больше. А под по телу катится градом. Но не мешаю. Как ни странно, мне понятно, это вот глупое, по сути, упрямство и желание его. И в целом он ведь тоже, считай, умер, а теперь понял, что живой. Понял, но до конца не поверил. И испытывает себя на прочность. И верить хочет. И чего они? Палата не так велика. Здоровому три шага, но это здоровому. А мы стоим у кровати и ждем, пока Слышнев решится еще на один шаг. «В Европе сложно, все одаренные пребывают под контролем святого престола, есть особые ордена, кромешники, у нас их так называют, их много, главное, что когда у ребенка обнаруживается дар, его забирают, воспитывают в ордене, и стопа отрывается от пола, а мне вот интересно, где кромешники?» Карпа Юстратыча черти носят. Давно должен был явиться и высказать старому приятелю все то, что мне высказывать и вправду и не по чину. В руках святого престола многие нити. И с синодом они не дружат. Именно, но не в том суть. Когда стало ясно, что я болен и болезнь моя необычна, я обратился за помощью. Мы не воюем» но и в мире не живем». «И?» Алексей Михайлович глянул искоса. «Мне было отказано. Они имеют право отказать любому в интересах святого престола». «Любопытно? Весьма. А наши?» «Я вернулся скорым дирижаблем, личным его императорского величества, и был встречен его же личным целителем. Еще шаг. И кресло совсем рядом». «Еще парой охотников». «И?» «И мне было сказано, что это не лечится». «Интересно очень». «А, уточняю, у них были тени?» «Были». «Еще шаг и выдох». «Тени убили бы меня». Алексей Михайлович наклонился, пытаясь дотянуться до спинки кресла. «Почему?» «Потому что тени убивают людей». Они поглощают и тьму, и поражённую тьмой душу. Ну, у вас там скорее тело было. В душу я не заглядывал, но про душу это вам так сказали? Это всем известно. Тени опасны. Тут спорить не буду. И даже самый опытный охотник не сможет полностью контролировать свою тень. А близость, болезни и слабость их будоражит. Белые пальцы вцепились в подлокотник. И я не знаю, как ты добился такого послушания. Ну, я поскрёб макушку. Я как бы это и не добивался. Я с ними договорился просто. Смех у Алексея Михайловича хриплый. потай халат, пожалуйста. Там в шкафу быть должен. Аннушка принесла. Поздравляю с женитьбой. За халатом я сходил и вернулся. Благодарю, Анна. Тоже будет рада принять вас в нашем доме. Когда это станет возможным? Ага, в далёком и обязательно светлом будущем, в которое я, как приличный подросток, верю всей душой. А как э, Сергей? Надо бы и про невесту узнать, но как-то неловко, что ли. Будто напоминаю об обязательствах. Учится, устроил в хорошую гимназию, там его хвалят. У него незаурядный талант в артефакторике говорят совершенно особый стиль мышления И надобно порадоваться что алексей Михайлович не из тех, кто этот стиль мышления ломать станет в угоду родовым обычаям. А вот сисси по касаной к сожалению вам не стоит пока встречаться. Да я и не сильно стремлюсь, но алексей михайлович продолжает. Она все-таки дитя, и вряд ли сумеет промолчать об этой встрече. А уж кто услышит сказанное и вовсе. Матрена? Алексей Михайлович скривился. Кажется, его тоже не жаловали. Анна к ней привязана, произнес он мрачно. дети тоже, ну да, не слишком умна, хотя и предана. А договор? Мой тесть человек весьма предусмотрительный. И важные бумаги хранит в императорском банке. Есть там особое отделение, которое защищено, пожалуй, не хуже государевой сокровищницы. И когда... поместили. А вот сразу как случилось несчастье с Громовыми. Генерал еще и приказ получил отбыть к восточной границе. И сами понимаете, с переездами столько хлопот, вот и передал на хранение». «Хорошая теория, многое объясняет. Кстати, Сиси заявила, что её дорогой жених жив». «Штоп!» Впрочем, это списали на волнение, женскую впечатлительность и через чуржевое воображение, а потом я просто запретил заговаривать на эту тему. В конце концов, к чему дитя волновать? «Что-то мне сдаётся, что не то это дитя, которое легко взволновать». «Ладно, будем считать, что с этой стороны задницу прикрыли. Хотя всё равно ненадолго. Но дальше говорить о Сибели, о Сиси с Серёгой желания нет. И потому меняют тему на первое, что приходит в голову. Значит, обычно охотники теней дрессируют. А как иначе?» «Как-как?» Так и тянет ответить, что «каком кверху». Но сдерживаюсь. «Я же интеллигентный человек местами» хотя я так понимаю с саелью у нас нет святого престола зато синод имеется это другое ну да конечно по возможностям другое синод хотел бы подмять охотников но издревле они держались на особицу кресто алексей михайлович рухнул и ноги вытянул руками как понимаю сами ноги еще не совсем слушались Поэтому мне сложно судить о том, что для них нормальное, а что нет. Тем паче за последние столетия многое изменилось. В хрониках есть упоминания о тенях, которые служили верой и правдой. Но до недавнего времени мне это казалось своего рода художественным преувеличением. Всё же большей частью хроники это совсем не про историю. И преувеличений там хватает. Шкаф тоже имелся, вот интересно, он тут всегда был или для дорогого пациента при тарабанере, но халат висел, от него пахло женскими духами, мягко, уютно. К примеру, там упоминают, что охотником мог зваться лишь тот, кто добудет себе тень, Аны ныне большая часть охотников как-то и без них существует. С тенью способны управиться единицы. Это да, статуса сила, которой у подростка быть не должно. Но извините, не знал. Смешок. Веселый он человек, а главное, не задает вопросов, хотя наверняка имеются. Я про них тоже не знал, пока убить не попытались. Подкинули вот, ну и пришлось. И как-то получилось, что я ее в себя забрал». Знаю, что некоторые рода практикуют слияние. Есть те, кто ходит на ту сторону, добывает твари и заключает их в разные предметы, потом проводят ритуал, но это все, что мне известно. И да, наделенные тенью должны быть поставлены на учет. Учтете, стало быть? Как? Покойников не учитывают. Ему пришлось подняться, и я помог надеть халат». Выходит, правы те, кто говорил, что у старых родов свои секреты. Алексей Михайлович произнес это задумчиво, скорее констатируя факт, чем спрашивая, а я, я в свою очередь тоже задумался. Вот те, кто встречал его, они действительно не могли помочь или не захотели?